как тростинки. От предвзятости подобного рода не свободен никто. Кроме вас, разумеется. В последнее время наша газета печатала письма читателей, которые содержали удручающие сообщения о бессмысленных и оскорбительных переименованиях пабов. А недавно я услышал о решении известной частной школы современить титул ее казначея. Отныне он будет именоваться финансовым менеджером. Да помилует нас Бог. За что мы сражаемся? Как всякий свободолюбивый, мужественный, пахнущий ветивером англичанин, я целиком и полностью согласен с тем, что пора уже задать Саддаму Хусейну хорошую порку. Думаю, все мы понимаем, что настало время залезть в пыльный чулан, вытащить из него гибкую, как стриптизершу, трость и уложить Прохиндея пузом на табурет. Парень это заслужил, тут и сомневаться нечего. Не надо было выпендриваться, дерзить старшим, издеваться над малышами и вообще расхаживать перед нами павлин павлином. С таким никто долго мириться не сможет. Неудивительно поэтому, что в преподавательской нашего мира решено было... Показать безобразнику, где раки зимуют, объявить ему бойкот, конфисковать все его сладости и позаботиться о том, чтобы никто и ничего маленькому мерзавцу больше не давал. Пусть сначала вернет все им наворованное. Естественно, также и то, что старостами, которым доверили поработать, если окажется необходимым суровое наказание розгами, назначили американцев, Вот только мне с каждым годом внушают все большую тревогу повадки, намерения и поведения этих самых старост. На этой неделе одна из воскресных газет напечатала фотографию американского солдата пустыни, стоящего у стены, на которой намалеваны слова «Гори в аду, саддам». Я знаю, существует традиции писать мелом на бомбах и снарядах фразочки вроде «Это тебе, Адольф» или «Получи, Фриц» однако способность украшать столь убогой и лютой руганью стены свидетельствует, по-моему, о присутствии моей в американском солдате устрашающего изъяна. Христианский фундаменталист Джимми Согард заявил, что мать Терезы Калькуттской будет гореть в аду, поскольку она не была тверда в вере. Фундаменталисты исламские настаивают на том, что Салмана ружье следует убить, за некоторые из эпизодов его романа. Фанатики и фундаменталисты, в которых не осталось, похоже, и следа сочувствия к людям, грозят нам со всех сторон. На основании достоверных свидетельств мы убедили себя в том, что Саддам Хусейн, как главнокомандующий миллиона преданных ему бойцов, есть один из самых опасных и злобных фанатиков подобного рода, и что его следует остановить. А возглавить Соединенные Глобальные Силы которые его остановит, Должна армия Соединенных Штатов. Я люблю Америку. И меня там любят. И потому мне очень неприятно это говорить, однако я и правда не думаю, что эта армия представляет ее хотя бы в малейшей мере. Мне ну никак не удается убедить себя в том, что она сражается за ценности, которые я мог бы безоговорочно принять как мои собственные, и объяснить, почему это так. Позволяет фраза «Гори в аду, Саддам». Я думаю, все началось во время Вьетнамской войны, когда пошли в ход